Глава 48, В зале наступила звенящая тишина. «О чем вы, граф?» — нарушил ее Дангер. «Леди Лоррейна, ведьма, посмотрите на шрам на моем лбу!» Эрик откинул светлую прядь волос. «Это след от ее колдовства! Спросите мэтра Орте или любого другого мага!» Шрам свежий, едва начал заживать его я получил от леди морлей, когда как она выражается, я напал на нее, а я всего лишь хотел выполнить ее желание. мы не поняли друг друга, но за это я заплатил сполна. роберт не верил в происходящее он повернулся к лоррейне о чем он говорит лорейна смотрела на него широко открытыми глазами и молчала леди морлей «Это правда?» – спросил барон Дангер. «Что?» – она вздрогнула и повернулась к барону. «Что, простите?» «Этот шрам нанесли вы?» «Да», – кивнула Ларейна. Она еще не осознала весь ужас происходящего. «Каким образом вам это удалось?» – снова задал вопрос Дангер. «Не знаю. У меня получилось само собой призналась девушка. — Что ты говоришь? — схватил ее за плечи Роберт. — Это не может получиться само собой. Ты владеешь колдовскими навыками? — Нет, не знаю. Не должна. — Откуда? — Лорейна начала понимать, что происходит что-то ужасное. — Это ты меня спрашиваешь? Ты нанесла рану Эрику и не знаешь, как это у тебя получается? Что ты еще умеешь? Говори. В словах Роберта сквозил гнев, смешанный с ужасом, и болью. Ларене показалось, он боится не за себя, а за нее. Но почему? Ничего, рассеянно попятилась девушка. Умею делать лекарства, различные мази, вспоминала она. Все, наверное, я не понимаю, что происходит. Лорейна жалобно посмотрела на Роберта. «Меня учила тетушка Верена. Я говорила вам об этом». «Так вы не знали, что ваша жена ведьма?» В гневе поднялся стронный император. «Нет, ваше величество. Я и сейчас не думаю, что она ведьма». «Ваше величество», — Лорейна посмотрела на императора. «Я не ведьма, клянусь. Я умею готовить снадобье. Об этом я говорила мужу. Я не владею заговорами». Не умею насылать порчу, а огонь у меня получился непроизвольно, когда я испугалась, и мне надо было защититься. Меня этому не учили. Еще она умеет делать купол-невидимку, Ваше Величество. Об этом леди Ларейна тоже не посчитала нужным сообщить. Услужливо вставил веское слово Эрик. — Это всего лишь забава, — пролепетала Ларейна. Этому меня тоже научила знахарка. «Очевидно, знахарка была ведьмой», — резюмировал барон Дангер. «Тут требуется серьезное разбирательство». «Так займись этим немедленно», — приказал император. «Присутствие ведьмы при дворе недопустимо. Мне жаль, что я так ошибся в вас, Роберт. Как вы могли жениться на ведьме? Вы же были дознавателем и не смогли распознать ее. Я разочарован». «Моя жена владеет некоторыми навыками, но она не применяет их во зло!» Роберт взял Арену за руку. «Откуда ты знаешь?» — усмехнулся Роберт. «Ты женился, не увидев в ней очевидное темное начало. Возможно, она практиковала черную магию, пока жила в родительском поместье. И кто знает, сколько зла она совершила!» «Мое решение таково!» поднялся император. «Леди Лоррейна отправляется под стражу в заключение. Ее магические способности должны быть немедленно обезврежены. Она не должна иметь способность пользоваться ими. Вам, барон Дангер, я поручаю подготовить материалы по делу и начать разбирательство по колдовским чарам леди Марлей уже завтра. Привлеките придворных магов». Внимательно изучите нанесенную рану. Надо понять, насколько сильна магия и насколько она опасна для окружающих. «Ваше Величество!» – низко поклонился императору Роберт. «Я прошу вас, в память о моих заслугах, не отправлять мою жену в тюрьму. Уверяю вас, домашнего ареста будет достаточно. Я головой ручаюсь за нее». — Ваша голова сегодняшнего дня не слишком дорого стоит, мой дорогой Роберт! — вздохнул император. — Вы допустили страшную ошибку, не увидев своей жене ведьму. Однако всем свойственно ошибаться, особенно влюбленному мужчине. Я пойду вам навстречу, пусть ее заключат под домашний арест. — Но она может сбежать, ваше величество! — — воскликнул Эрик. — мы способны на все. Они коварны и вероломны. — Не вам говорить о вероломстве, — одернул его барон Дангер. — Герцогиню лишат возможности применять магию. Мэтр Орте сможет сделать это немедленно. Император раздраженно махнул рукой, давая понять, что прения прекращены. Он покинул зал, Бросив на прощание укоризненный взгляд на Марлея, Вы очень разочаровали меня, Роберт. Не наделайте еще глупостей. Это вам может дорого обойтись. Лорейна наблюдала за тем, как придворные покидали зал, словно со стороны. Она еще не до конца осознала масштаб разразившейся катастрофы. К ней подошел мэтр Орте. Приказал протянуть перед собой руки ладонями вверх. Девушка повиновалась. Маг прочел какое-то заклинание. Его слова гулко отдавались в висках. Ларе не стало холодно, а Зноб пробежал по ее телу. Она поежилась. Метарорте удовлетворенно кивнул. «Неделю леди Марлей не сможет пользоваться магией!» потом роберт взял лорейну под локоть и вывел из зала перед ними шли два вооруженных стражника еще трое следовали сзади придворные с ужасом смотрели на лорейну и спешили убраться с ее пути. дорога до покоев показалась девушке бесконечной наконец двери захлопнулись за ними остались стоять вооруженные до зубов охранники. Роберт подошел к окну. Лоррейна последовала за ним. Во дворе под их окнами расположилось еще несколько стражников. Надо быть самоубийцей, чтобы попытаться спрыгнуть с такой высоты. Марлей оглянулся на Лоррейну. «Ты понимаешь, что произошло? Что ты наделала?» «Да», – тихо ответила она. «Но, честное слово...» Я не думала, что все может так обернуться. Я не знала, что владею магией. Правда. Я считала это невинной забавой. Как гадание на картах или на зеркале. Вы не верите мне? Верю. Почему? Не знаю. Пожал он плечами. И предположу, что я единственный, кто тебе верит. Ты попала в скверную историю. Очень скверную. «Чем это грозит вам?» – испуганно посмотрела на Роберта Ларейна. «Мне?» – удивился Роберт. «Да, я подвела вас». «Для начала я подам в отставку, а вот ты можешь попасть на каторгу. Не хочу тебя пугать, но таково наказание для ведьм. Я постараюсь что-нибудь придумать. Император не забыл моих заслуг». «Иначе бы ты сейчас сидела в темнице под башней дворца. Возможно, он ограничится нашей ссылкой на север или лишит дворянства. Все лучше, чем тюрьма или каторга». «Нашей ссылкой?» – переспросила Ларейна. «Ты же моя жена». «Кара ляжет на обоих?» – с испугом спросила девушка. Марлей неопределенно пожал плечами. «Но вы не знали, на ком женитесь!» «Это говорит о моем неумении распознавать ведьм. Какой же из меня тогда инквизитор?» Невесело улыбнулся Роберт. «Глава службы», — поправила Ларейна. «Суть и это не меняет», — как ты недавно верно подметила. «Я уйду ненадолго. Поговорю со своим адвокатом. Надеюсь, он возьмется тебя защищать. Пожалуйста». «Сиди тихо и не натвори еще глупостей!» Девушка потупилась. «Может быть, вам стоит развестись со мной?» не смело произнесла она. «Ты хочешь остаться без защиты?» Выгнул бровь Роберт. «Я не хочу подвергать опасности вас!» «Это уже сделано! Но я единственный, кто может тебе помочь. Если повезет и дело ограничится ссылкой, Обещаю дать тебе развод, раз уж ты этого так хочешь. Он вышел. Лорейна поняла, что сказала глупость. Роберт всеми силами пытается ей помочь, а ее слова прозвучали, как желание снова обрести свободу. Очень неуместно, грубо и бестактно. Она бросилась к двери и распахнула ее. «Роберт — Роберт! — крикнула ему вслед. — Подождите! Охранники грубо схватили ее за руки. Марлей бросился к ним. Не прикасайтесь, герцогине. Его гневный окрик охладил пыл стражников. Все-таки не стоит перечить лорду Марлею. Я же просил не делать глупостей. Роберт сердито взял девушку за локоть и вернул в гостиную. Что ты хотела? Вы меня не так поняли. Девушка смотрела в темные глаза Марлея. В них не было злобы, одна тревога и нежность. Сейчас я прошу развода только потому, что навлекла на вас гнев императора. Другой причины нет. Теперь мне все равно, что вы женились на мне обманом. Вы заботитесь обо мне. Вы мне верите. Только вы. Больше никто. Я не хочу, чтобы из-за меня вы потеряли все. Он взял ее за подбородок. «Ты делаешь одну глупость за другой. Милая, наивная, доверчивая девочка!» Он осторожно коснулся губами ее губ. Она замерла, почувствовав, как в груди разливается знакомое тепло. Он привлек ее к себе, обнял крепко, так что перехватило дыхание. Приятно туманилась голова. Сердце то замирало, то бешено билось, пытаясь выпрыгнуть из груди. Ларей прильнула к Марлею, ответила на его поцелуй. Он гладил ее по голове, целовал лицо. Жадно, страстно. «Ты необыкновенная!» Роберт поправил растрепавшиеся волосы девушки. «Жаль, но мне надо идти. Прошу тебя, больше не кидайся за мной!» Я вернусь, как только переговорю с адвокатом. Не унывай, я обязательно что-нибудь придумаю. Благодарю вас. Вы очень добры ко мне. Знаешь, будет очень хорошо, если мы оба перейдем на Ты. Так будет намного проще. Он снова коснулся губами ее губ. Хорошо, Роберт. Я буду ждать тебя. Слабо улыбнулась Ларейна. Удачи! «Удача нам не помешает».